Травмы лечатся очень быстро, если знать, что делать. Чаще всего травмируются мышцы, но сложнее всего восстанавливаться от травм связок. Как происходит убийство спортивной формы? Я сейчас расскажу вам распространенный способ положить надгробный камень на ваш потенциал и на вашу спортивную форму. Вот у вас что-то заболело. Предположим, что вы поступили мудро и снизили беговой объем и интенсивность, прекратили вообще бегать или занялись плаванием и укреплением мышц кора. Через какое-то время ваша боль начинает снижаться. Вы с нетерпением выходите на обычную тренировку, понимаете, что вы стали бегать значительно или незначительно хуже. Предположим, что у вас скоро какой-то забег, и у вас есть в голове цель. Что вы начинаете делать? Все верно. Вы начинаете еще более усиленно тренироваться, чтобы вернуть свою форму. Так как травма до конца в 90% случаев недолечена, так как вы еще и даете чрезмерную нагрузку, то существует весьма большая вероятность усугубить ее или на фоне тренировок получить новую. И тут уже пахнет чередой травм. Скорее всего, вам придется на несколько месяцев отказаться от бега. Но ваше тело будет изнывать без тренировок. У вас ухудшится настроение, и вы можете даже поймать за хвост депрессию, чтобы провести с ней несколько дней в одиночестве. Поэтому вы, конечно же, начнете себя нагружать. Спортивный зал, лыжи или велосипед, чтобы хоть как-то поддержать форму. Мимо вас пройдет ваш марафон, но вы уже наверняка зарегистрировались на новый забег. Когда вы наконец-то вылечите травму, то вы наденете кроссовки и пойдете бегать. Сначала вы будете делать это осторожно. Ваша частота сердечных сокращений будет зашкаливать. Чаще всего бегуны пару пробежек делают лайтовыми, а потом сразу же возвращаются к прежнему объему тренировок. И вы потихоньку войдете в привычный ритм тренировок. Но вы обнаружите, что ваш темп упал. Вам тяжелее дается быстрый бег, а длительные пробежки сопровождаются повышенным сердцебиением. У вас, конечно же, есть амбиции, и вы начнете незаметно для себя значительно увеличивать нагрузку, чтобы хотя бы вернуться в свою прошлую спортивную форму, не говоря уже о ее улучшении. Хотя бы просто бегать, как раньше. Логично предположить, что вы будете увеличивать и объем дистанции, и скорость бега, и свой темп вы начнете нагружать себя силовой подготовкой. И опять получите травму, потому что одна травма всегда провоцирует череду из-за наших амбиций. И есть вероятность стать тем, кто будет с пеной у рта доказывать, что бег вреден, он убивает колени и связки и станет ярым противником беговой нагрузки. Это порочный круг тех, кто имел амбиции, но так и не смог их удовлетворить из-за постоянных травм. В этом виноват бег и никто больше, точка. Что можно сделать самое ужасное при травме мышцы? Продолжать тренироваться через боль. Я знаю много бегунов, которые от острой боли перешли к хронической и от бега к ходьбе. Самое бесполезное, что вы можете сделать, получив травму связки, так это натирать ноги мазью, принимать противовоспалительные препараты или делать обезболивающие уколы. Это не только бесполезная и бессмысленная трата денег, это еще и не очень полезно для вашего здоровья. Связки — очень прочный материал, но если на них воздействует давление мышцы, то они начнут испытывать болевые ощущения. Как правило, травма связки возникает внезапно и не приносит сильную боль. Но дискомфорт не позволяет вам тренироваться. По великой логике, вы начинаете втирать мазь, пить таблетки и продолжаете тренировку. Но все становится весьма плачевно, и вскоре вы не сможете тренироваться и поедете на забег туристам. Связка крепится на мышце, чтобы связать ее с костью. Если мышца, скажем так, растягивается или сжимается от перенапряжения, то усиливается давление на связку, и во время движения или во время отдыха она может вызывать боль. Попадание ферментов мази или обезболивающих препаратов снимает дискомфорт, но мышца остается все так же сжатой, и давление на связку только усиливается. Вы не устранили проблему, а лишь временно засунули в песок потную голову. Прекратите заниматься ерундой. Большинство травм лечится очень просто и быстро. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это пойти на спортивный массаж. Массажист знает, что у вас зажаты мышцы, что ваши мышцы в комках и разобьет их. Он спровоцирует приток крови к связкам и мышцам. Вы почувствуете облегчение, и часто боль через несколько сеансов пройдет. Вам останется только узнать, что привело к тому, что мышца начала воздействовать на связки. Может, вы качаете одни мышцы, а другие игнорируете? Может, вы верите в то, что растяжка не так важна? А может, вы просто неправильно и недостаточно растягиваетесь, а просто это делаете для галочки, а не для эффективности. Может, у вас неправильная техника бега, и какая-то мышца напрягается сильнее, чем остальные, создавая мышечный дисбаланс. Найдите причину и устраните ее, иначе ваш массажист станет богаче. Большинство травм лечатся массажем. Массаж — это профилактика и лечение. Когда у меня приводящая мышца бедра тянула связку, которая крепится к паховой области, то я научился ее находить самостоятельно и чувствовал ее напряжение. Мне было сложно тренироваться, и я хромал. Мне нужно было ее расслабить, поэтому я на нее воздействовал, надавливая и ощущая боль при надавливании. На следующий день в том месте, где я массировал, у меня были огромные синяки, но при этом боль прошла, и я смог провести тренировку. После я пришел к выводу, что растягиваю не все мышцы. Некоторые попросту игнорирую, что делать, конечно же, нельзя. Если спортивный массаж у профессионала вам не помогает, то следует шаркать ногами к травматологу и делать физиопроцедуры. Пяточная шпора, колено бегуна, растяжение очень хорошо и достаточно быстро лечится ударно-волновой терапией. Но самое лучшее, что можно сделать — это пойти на массаж и на некоторое время отказаться от бега.